Вся и вся в глаголах. В глаголах, которые отвечают на вопросы «что делать», «что сделать» – это неопределённая форма глагола. Эта форма ещё называется начальной. Пишется вся с буквой «мягкий знак». В глаголах, которые отвечают на вопросы «что делает», «сделает», «что делают», «сделают» – пишется вся. Без мягкого знака. Это форма третьего лица. Образец рассуждения. Чтобы правильно написать глагол надся или ща, нужно первое установить, от какого слова зависит глагол. Второе поставить глаголу вопрос. Например, тот труда не боится, кто умеет трудиться? Тот труда Что делает? Мягкого знака нет. Это третье лицо. Не боится. Кто умеет? Что делать? Это начальная или неопределенная форма глагола. Мягкий знак есть. Трудиться. Проще говоря, если в вопросе нет мягкого знака, то и в глаголе его не нужно. Если в вопросе есть мягкий знак, то и в глаголе он нужен. Нужно только правильно задать вопрос. Повтори. Глаголы в неопределённой форме отвечают на вопрос «что делать?», «что сделать?» и пишутся с мягким знаком. Что делать? Хвалиться, торопиться, веселиться. Пиши с мягким знаком. Глаголы в форме третьего лица отвечают на вопрос «что делает?», «что сделает?». И пишутся без мягкого знака. Что делает? Он боится, берется, нанимается. Пиши без мягкого знака.